«Но мы не пожалеем за нашего дорогого Мику этой суммы!» Фандорин вздохнул. «Ваше Величество, дело здесь вовсе не в двух миллионах. Я манеру Линда знаю. Это шантаж, причем г -г -г гораздо большего масштаба, чем кажется на первый взгляд. Речь идет не просто о жизни одного из одиннадцати кузенов Вашего Величества». Линд покушается именно на коронацию, отлично понимая, что без Орлова церемония невозможна, а жизнь мальчика — лишь средство д -д давления. Смысл угрозы даже не в убийстве великого князя, а в том, что Линд сорвет коронацию и опозорит Россию и династию Романовых на весь мир, подбросив части тела мальчика в самые людные места. У всех присутствующих, включая и меня, вырвался стон ужаса, а Фондорин неумолимо продолжал. Вы говорили, Ваше Высочество, что во всем мире не сыщешь покупателя на Орлова, но покупатель уже есть, причем такой, который не может отказаться от покупки. Этот покупатель — дом Романовых». По сути дела вам придется выкупить у линда не великого князя, а алмаз орлов, причем по той цене, которую назначит похититель, ведь заодно с камнем на кон поставлены к к коронация и престиж монархии. Боюсь, это обойдется не в 2 миллиона, много, много дороже. И это еще не самое худшее. Фандорин мрачно опустил голову, и я увидел, что его руки сжались в кулаки. Вы заплатите за сохранение камня и возвращение великого князя. Но Линд не отдаст ребенка живым. Это не в правилах доктора. Наступила зловещая тишина, но всего на несколько мгновений, потому что Павел Георгиевич до сей минуты, тихо сидевший в самом конце стола, вдруг закрыл лицо ладонями и зарыдал поли возьми себя в руки сурово сказал ему кирилл александрович а вы фандорин перестаньте нас пугать лучше расскажите про линда это самый опасный преступник на свете так начал фандорин свой рассказ не знаю почему его называют доктором Быть может, из-за того, что он обладает знаниями в самых неожиданных областях. Например, владеет множеством языков. Возможно, и русским. Я бы этому не удивился. Про Линда очень мало д -д достоверных сведений. Очевидно, он относительно молод, потому что еще десять лет назад про него никто не слышал. Откуда он родом — неизвестно. Вероятнее всего, американец. Потому что самые первые деяния, доставившие ему славу дерзкого и безжалостного злодея, Линд совершил в североамериканских Соединенных Штатах. Он начинал с ограбления банков и почтовых вагонов, а позднее превосходно освоил шантаж, вымогательство и похищение людей. Фондорин говорил, глядя на стол, будто видел в его полированной поверхности отражение каких-то картин из прошлого, доступных лишь его взору. Итак, что же я все-таки знаю про этого человека? Он убежденный ненавистник. Около него никогда не бывает женщин, ни любовниц, ни подруг. Шайка Линда — это исключительно мужской круг. Если угодно мужское братство, доктор словно лишён обыкновенных человеческих слабостей из-за этого выйти на его след никому еще не удавалось. Подручные линда преданы ему по собачьей, а это в преступных сообществах встречается крайне редко. Я дважды захватывал людей доктора живьем и оба раза ничего не добился. Один получил пожизненную каторгу, другой наложил на себя руки, но своего главаря они не выдали. Связи Линда в международных криминальных сферах поистине безграничны. Авторитет огромен. Когда ему требуются специалисты какого угодно профиля... Медвежатники, наемные убийцы, граверы, гипнотизеры, взломщики, высшие мастера уголовных наук считают за честь оказать ему услугу. Я полагаю, что доктор баснословно богат. Лишь за то время, что я им занимаюсь, а это немногим более полутора лет, и лишь по тем делам, которые мне известны, он прибрал к рукам не менее десяти миллионов ранков заинтересованно спросил георгий александрович я имел в виду д -д доллары это примерно 20 миллионов рублей 20 миллионов его высочество даже задохнулся а мне казна выделяет жалких 200 тысяч в год это же в сто раз меньше и он мерзавец еще смеет требовать у меня денег «Не у вас, дядя Джорджи!» — сухо заметил государь. «У меня! Орлов — собственность короны! Ники Джорджи!»